Евгений Пожидаев. Непробиваемый. Книга вторая. Глава первая. Интерлюдия. Стругацк. Оранжевая нора. «Он скоро появится. Скажу своим людям, чтобы были готовы. Только не смейте стрелять раньше моей команды. Слышишь? Не смейте! Мы слишком долго искали подходящего человека». «Понял вас», — ответил Михаил и передал слова наемникам. «Даже если Игорь прикончит парочку твоих людей, это все равно того стоит. Он должен обладать невиданной силой и разумом. Ха, ха Ужасный злобный смех, от которого Михаэлю стало не по себе. Он решил прогуляться, лишь бы не находиться рядом с профессором. Норман Менгер сидел на складном стуле неподалеку от норы и наблюдал за ней. Он с любопытством ребенка ждал, когда же уже появится новый Игорь. Профессор и его помощники, другие научные сотрудники, сделали все, чтобы Игорь, никогда череп, смог пережить пребывание в норе и сохранить свой разум, а не превратиться в безумного человека-мутанта, который будет больше похож на зверя, Глубокой ночью наран начала проявлять активность. Профессор Норман не мог сдержать улыбку. Он подозвал Михаэля и напомнил тому. «Не стреляйте в него! Он должен видеть в нас защиту, а не угрозу! Но, профессор, если он превратится в обычного мутанта, взять живым. Он будет полезен для исследований. Все, смотри!» Норман встал на ноги и удивленно ткнул пальцем в нору. «Завораживает!» Из норы сначала показалась рука. Очень странная рука с крупными оранжевыми мышцами, которые оплетали стальной биомеханический протез, будто бы он и есть кость. «Так, та так...» У Нормана горели глаза, он так жаждал, так надеялся, что годы его исследований увенчаются успехом. Из норы показалась голова Игоря, лысая, с бугрящимися венами, с оранжевыми оттенками под кожей, особенно в области желваков и мимических мышц. Он хмурился, отчего его лицо переливалось оранжевым свечением. Даже радужки глаз Игоря окрасились в оранжевый цвет. Форма его головы не изменилась, но все зубы превратились в большие острые клыки. В результате нижняя челюсть заметно увеличилась в размерах. Вскоре он весь вылез из норы. Из когда-то худого жилистого пацана... Он превратился в настоящего, почти трехметрового здоровяка-мутанта, чьи руки и ноги представляют собой биомеханические протезы, обтянутые прочнейшими оранжевыми мышцами. Его шея стала больше похожа на бычью, плечи стали гораздо шире. Кроме того, все его тело стало в разы крепче — Мышцы набухли и испускали оранжевый цвет. Вены просвечивали кожу оранжевым свечением, и выглядело это завораживающе. Завораживающе ужасно! Игорь смотрел по сторонам удивленным взглядом. Он стоял на месте и не пытался бежать или атаковать. Его взгляд привлекли собственные руки и ноги, Он осмотрел их и нахмурился так, что надбровная дуга засияла оранжевым. — Я урод! — шепотом прорычал Игорь. — Я урод! Урод! — прокричал он. Во весь рычащий басистый голос кинулся на ближайшую груду бетонных плит и в несколько ударов ее перемолотил. «Он говорит!» — кричал профессор Норман и едва не хлопал в ладоши от счастья. «Михаэль! Десять лошадиных достотворного и успокоительного!» Бойцы начали стрелять в киборга-мутанта дротиками, пока он разрушал и без того разрушенный город. Игорь даже не чувствовал больших длинных иголок, но стоило ему увидеть, что у него нацелено нечто похожее на оружие — как он окончательно рассвирепел, так яростно заорал и напрягся, что почти по всему его телу пробежала светящаяся оранжевым волна силы. В несколько прыжков он добрался до одного из бойцов, схватил его и разорвал на две части. Звук рвущейся плоти и хруст костей услышали все. «Да, да, как же он хорош!» — радостно стонал профессор. «Скаивай меня, а золотят! Я получу Нобелевскую премию!» Я долго выбирал подходящее место для встречи с Маркусом. С одной стороны, нам не нужно привлекать к себе лишнего внимания, а с другой — Если он окажется врагом и при этом сильным магом, то хорошо бы нам не остаться в каком-нибудь глухом месте один на один. Все-таки шанс того, что он решит напасть на меня в центре города, где много народа меньше, чем в какой-нибудь заброшке». «Имя Маркус мне ни о чем не говорило, и я впервые его слышал. Да и ничего в этом подозрительного, ведь даже имена своих близких родственников нового мира я не помнил. Может, если увижу их фотографии или окажусь в родном доме, то высвободятся какие-нибудь ушедшие глубоко в подсознание воспоминания». В итоге решил, что лучше всего будет встретиться с Маркусом на улице Волкиных, той самой, где есть скверы, постоянно гуляет много горожан. Даже выбрал уличное кафе. Идеальный вариант. Толпы людей не будут нам сильно мешать, но и мы останемся у всех на виду. Сходил в душ, расчесался и оделся в повседневную одежду». Костюм на такой встрече не совсем уместен. Люди не одеваются так в уличные кафе. Потому и решила одеться, как все, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Медицинскую маску тоже надел. Как же она меня достала. Но пока не буду уверен, что в Борске безопасно, снимать ее не собираюсь. Вышел на улицу и отправился на улицу Волкиных. Идти до выбранного кафе каких-то двадцать минут... Лишняя прогулка не повредит. По пути достал мобильник из кармана и набрал Жаку Желудю. Так называл его про себя. Уже прошло почти две недели, как я съехал от Френка и детей, и мне хотелось узнать, все ли у них идет гладко. «Жак, привет, друг!» «Здорово, Азур!» В голосе радость. «Как у вас дела? Никто работу не пропускает?» «Да все супер!» — ответил Жак. — Работаем, а в выходные ходим в кинотеатры, торговые центры, кафешки там всякие. Развлекаемся как можем короче. Работа всем нравится. Охотники наши с утра и до самого вечера по лесам бродят, а потом по два-три дня отдыхают. Мне бы, блин, так. Кузон меня больше них гоняет. То одному мясо привези, то другому. А еще поедь туда-сюда и раздай листовки эти дурацкие. «Работа, если это физический труд, то он всегда тяжелый. Поэтому вам и нужно ходить на занятия, чтобы в будущем зарабатывать головой. Кузон хорошо платит. Платит вообще классно. Так и чем не мотивация трудиться? Да, иногда так лень. Забудь про лень. Успешные люди не ленятся. Ладно, постараюсь. Что с занятиями? Я не пропускаю». Выпалил он не без ноток гордости в голосе. А вот Денис и Марк часто прогуливают. В чем причина? Не знаю. Они как-то сдружились, курить начали. Хех, ты уж совсем-то своих не выдавай, я засмеялся. Им это не понравится. Ну да, ты ничего не слышал. Не парься, с ними я поговорю. Еще какие-нибудь проблемы есть? Нет, все класс, хотя... Как-то стрёмно не просить, но мой протез всё ещё дерьмово работает. В Борске лучшего ты не купишь. Я был в местном магазине. Когда буду в другом городе, решу этот вопрос. Идёт? Да. И хорошо. До скорого. Пока-пока. Сбросил вызов и увидел просто замечательное зрелище. Клумбу с цветущими ярко-оранжевыми цветами. Выбрал ракурс и сделал пару фото. Отдернул себя и удалил их. Хотел сбросить своей любимой, чтобы она полюбовалась и непременно выстрела в какой-нибудь фотограмм. Вот только забыл, что она в другом мире, как и все мои родные. Интересно, как они там без меня? Впрочем, не хочется думать о грустном. Убрал телефон в карман и пошел дальше. В кафе меня встретил молодой официант, спросил, на чье имя забронирован столик, и сразу отвел к нему. Он принес мне меню и чашку кофе, позже я сделал свой заказ и принялся ждать Маркуса. Я внимательно смотрел по сторонам и пытался найти мужчину, который бы кардинально отличался от остальных, в первую очередь одеждой и манерами ведь наверняка успешного человека из столицы будет сложно спутать с обычными провинциальными жителями. Вскоре увидел мужчину в коричневых клетчатых брюках, в похожего оттенка рубашки, поверх которой красовалась клетчатая жилетка, вишенка образа «Эспаньолка». Хотел бы я посмотреть, как он в таком наряде прогуляется по гетто, Его не просто ограбят, а еще и докопаются из-за слишком модной одежды. Впрочем, этого человека я не знаю и не имею представления о его силе и способностях. Может быть, он вообще маг? Интересно, а бывают ли свободные маги, которые не входят ни в один род? Хороший вопрос, надо будет выяснить. Как оказалось, я не ошибся. Стильный мужчина действительно направился в кафе, вежливо поздоровался с официантом и сказал, что у него назначена встреча. Парень довел его до моего столика и передал меню. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Благодарю», — ответил мужчина и посмотрел на меня, как на нечто такое, что не должно существовать в этом мире. «Дэвис, вы правда живы?» «Дэвис, так вот как меня зовут!» «Жив-здоров, с нотками недоверия, — ответил я. Однако он узнал меня в маске, а это уже о чем-то договорит. Как вам удалось выжить?» «Прежде чем мы начнем разговор, я бы хотел убедиться в том, что вам реально можно доверять. Вы не помните меня, Дэвис. Я хороший друг вашего отца, работал на ваш род». В сад вас даже водил пару раз?» «Допустим, с памятью у меня проблемы, амнезия, да что угодно, неважно». «Хорошо». Он достал из кармана пиджака телефон. Пару секунд в нем что-то нажимал и перелистывал. «Вот, посмотрите эти фото». Он протянул мне смартфон, и я сразу же увидел знакомое лицо. «Свое». «На фотографии три человека». Один из них я, причем одет в нелепый рыболовный костюм, с броднями едва ли не по самую шею. Справа от меня Маркус, тоже в рыболовном наряде, а слева еще один мужчина. Стоило только взглянуть на его лицо, как меня будто бы током долбануло. Воспоминания стали появляться сами собой. Этим мужчиной был мой отец, и я вспомнил... Как его зовут? Евгений Голем. Начинаете вспоминать? Допустим, ответил я, стараясь не показывать свои эмоции, а они у меня появились еще какие. Если это фотошоп. Photoshop... Фото что? Маркус нахмурился. Это фотографировала ваша мама. Полистайте, есть и другие фотографии, которые подтверждают, что я друг вашей семьи?» «Минутку», — ответил я. Листал фотографии и узнавал все больше людей. Своих братьев и сестер, дедушку, дядю и много кого еще. Чем больше видел фотографий, тем шире в мыслях становилось родовое древо. А еще я начал испытывать эмоции к людям, которых на самом деле никогда не видел. думая, что часть подсознания того... Первого Дэвиса-голема как-то смогла уцелеть и стала частью моего разума. Иначе я не могу объяснить ту дикую ярость, которая накрыла меня с головой. Просто не верилось, что все мои родные мертвы. Хотелось рвать врагов на части, мстить за каждого человека, которого я любил. — Память возвращается? — спросил Маркус. «Дэвис, вам бы успокоиться, ни то чашка не выдержит». Посмотрел на левую руку и увидел, что крепко-крепко сжимаю чашку кофе. Еще немного усилий, и она точно не выдержит, треснет и развалится на кусочки. «Да, начинаю вспоминать родственников», — ответил я и поставил чашку на стол. Вернул телефон Маркусу. «Лучше мне пока их фото не видеть». Понимаю, У вас была крепкая, дружная семья». «Именно была. Я хочу знать, кто их убил. Кто мои враги?» «Тише, тише, Дэвис. Вы же не хотите, чтобы все начали на нас пялиться. Я смотрю, вы в медицинской маске. Скрываетесь от кого-то?» Что-то я совсем перестал контролировать свои эмоции. Нужно собраться и перестать поддаваться гневу. Нельзя показывать свою злобу, а главное — эмоциональную неустойчивость. Волгины. Я не знаю, в сговоре они со Скаевами или нет. Не знаю, кто друзья, кто враги. Нет, Дэвис, Волгины враждуются с Скаевами. Хоть какая-то хорошая новость. Но зубы мне не надо заговаривать. Ты так и не ответил на вопрос. Повторю его снова. «Маркус, скажите мне, кто перебил весь мой рот?» «Ветровы», — сказал он тихо. «Значит, все-таки не Скаевы». «А как к этому причастны Скаевы?» «Скаевы?» — Маркус задумался. «Да, продолжайте, Скаевы». «Они...» «Они как стая гиен. Безусловно, ветровы ужасные люди, настоящие злодеи, но они хотя бы старались соблюдать кодекс родовых войн. Скаевы же, как я уже сказал, гиены. Они плевали на все правила и делали такое. Перехватывали детей на пути из школы домой только для того, чтобы вынудить сильного мага прийти на переговоры в одиночку» так и убили вашего дядю, многих других. В эту же секунду вспомнил его, как он со мной играл, как учил меня боевым искусством. Кулаки сжались так, что костяшки побелели. Теперь во мне проснулась настоящая злоба и истинное желание прикончить всех скаевых, а потом и ветровых. «Хватит!» «Больше не хочу слышать о том, как их убивали». «Конечно, Дэвис, это сложно. Я понимаю. Почему вы сразу меня не нашли?» «Я... так я думал, что вы мертвы и... ну...» «Хорошо. Как вы вообще меня нашли?» «Все дело в том, что ваша мама очень любила вас и других детей. У вас в ноги есть жучок. Он передает сигналы через GPS». «Это такая технология, которая позволяет отследить объект на карте в реальном времени». «Ясно дальше. Ваш отец любил вашу маму, а потому не хотел, чтобы она нервничала». «Маркус!» — я повысил голос. «Ближе к делу!» «Это я установил вам жучок. Я же за вами мог следить. В последние недели ваш отец понимал, к чему все идет» и велел мне держаться от вашей семьи подальше я же не маг не бест простой человек а потому сражаться не умею однажды враги напали прямо на ваше родовое гнездо без деталей сказал я ваш род проиграл битву у меня все оборудование осталось поэтому я мог видеть куда повезут <къем> сами понимаете я следил Несколько дней только этим и занимался, так и понял, что всех привезли в Стругацк, а там же нора. Вот и весь вывод. Не знаю, на что я рассчитывал, но продолжал наблюдать. Жучки оставались на месте и никуда не перемещались, а затем они начали исчезать. Лишь на следующий день я случайно увидел, что один из них начал перемещаться в пределах Стругацка, «Чего я тогда только не навыдумывал, списал все на крысы или диких животных, вы уж простите за подробности, думал даже о сбое в программе, а потом движения жучка показались мне слишком... не случайными, что ли, особенно, когда вы оказались в Борске, так я и понял, что вы живы». Грустная, но удивительная история». Я посмотрел на Маркуса и увидел на его лице искреннее сожаление. Все то время, что он рассказывал историю, сканировал его обостренной чувствительностью и пытался понять, врет он или говорит правду. Маркус искренне радовался, что увидел меня, затем грустил, когда показывал фото, а когда рассказывал свою историю, злился и печалился». В общем, Маркус доказал мне, что ему можно доверять, по крайней мере, пока. «Представить страшно, что вам довелось пережить», — сказал он и смочил горло кофе, чтобы не кашлять. «Но я рад вас видеть живым, пусть вы и не похожи на прежнего себя». «Разумеется, не похож. Суровое место быстро закаляет или убивает. А каким я был?» Вернее, каким ты меня помнишь. Мне это нужно знать, чтобы понимать, каким меня видели враги и чего будут от меня ожидать, если узнают, что я выжил. Вы были скромным подростком, если позволите, я бы сказал робким, стеснительным. Почему-то так я и думал. В классе у вас было два друга и все. А что я умел, имея в виду магию, «О, вы не были магом. В роду голем не было магов? Не понимаю. Ваш отец женился на простой девушке, и вы унаследовали от вашей мамы неспособность использовать магию. Получается, что магом я стал из-за того самого осколка». «Нужно будет изучить родовую магию получше, тогда смогу понять, на что способны маги, которые получили свой дар не так, как я. Главное, что после попадания в Наруни превратился в мутанта. Раньше думал, что и осколком меня могла наградить она, но если бы это было действительно так, то я бы давным-давно сгорел от оранжевой грязи внутри». «Следовательно, природа моего внутреннего осколка иная, и, похоже, не скоро разгадаю эту загадку». «А отец был магом?» «Еще каким! Он был из тех, что мог в одиночку выстоять против нескольких кротов». «Да, это достойно», — вспомнил лицо отца, как он мне улыбался, когда я был совсем маленьким, как учил меня ездить на джипе по бездорожью. «Не хочу показаться грубым и бестактным, вы уж простите, но любой маг из Ветровых сильнее вашего отца». «Да это понятно, иначе бы мои родственники все еще существовали, правильно понимая, что я последний из рода голем». «Именно из рода, да, но у вас есть дальние родственники, что тоже носят фамилию голем, однако они не часть рода и, по сути, чужие для вас люди». «Значит, все наследство достанется мне». «Кстати, о нем». «Как мне безопасно получить наследство? И возможно ли это? Что сейчас с родовыми землями?» Маркус не успел ответить. Мы отвлеклись на три черных внедорожника, что подъехали к кафе. Сначала подумал, что это полицейские, но при детальном рассмотрении понял другие структуры. Гораздо более нацеленные на боевые действия, нежели на контроль порядка в городе, возможно, спецназ или группа специального назначения. Из машин вышли вооруженные люди в черной форме. Лишь один молодой мужчина выделялся на фоне остальных. Он носил яркую белую рубашку, деловые черные брюки и все поправлял свою челку, что закрывала правый глаз». Он подошел к заборчику, что отделял территорию кафе от тротуара. «Приветствую!» Он обратился ко мне. «Парень, я не знаю, кто ты такой, но знаю, что сделал. Признаться честно, мы с отцом впечатлены. Не приказываю, но настаиваю на том, чтобы ты поехал со мной. Нам есть что обсудить». В его тоне не чувствовалась угроза, гораздо заметнее пренебрежение, Но и про он старался не забывать. Хотя удивляться нечему. Меня бы, скорее всего, тоже охватил когнитивный диссонанс, если бы я узнал, что преступную группировку в одного ликвидировал подросток. «У меня проблемы?» – я закинул крючок. «Нет, что ты, никаких проблем!» «Тогда объясните, в чем дело?» Говорю я, а сам с помощью обостренной чувствительности все еще пытаюсь понять – Они приехали меня убить или наоборот отблагодарить. В любом случае вооруженные люди гораздо более опытные бойцы, чем те бандиты. Если они захотят взять меня силой, то я ничего не смогу сделать, ведь совсем не готов к бойне. У меня даже нет своего любимого энергорюкзака. «Ты знаешь, кто я? Я Виктор Волгин». «Сын главы старшего рода, что управляет этим городом, мой отец хочет тебя увидеть, чтобы кое-что обсудить». «Серьезные люди», — без капли иронии сказал я, — «больше подробностей нельзя?» «Нет, это не уличный разговор». Судя по исходящей от вооруженных бойцов энергетики, они не настроены на какие-либо агрессивные действия, а значит, просто сопровождают Виктора. «Могу быть уверен в своей безопасности». «Разумеется», — недовольно ответил Виктор, «наверняка он не привык так уважительно разговаривать с детьми. Это будет всего лишь ни к чему не обязывающий разговор. Скажу тебе больше, возможно, у нас есть пересекающиеся интересы». «Я поеду с вами», — ответил я и посмотрел на Маркуса. «Подготовьте исчерпывающий ответ на мои вопросы, и я перезвоню позже». «Хорошо», — ответил Маркус. «Мужчина, он не глупый и наверняка свое дело знает». Оставил на столе деньги за свой заказ, вышел из кафе и подошел к машинам. «Я рад, что ты согласился поехать с нами без лишних проблем. Время — очень ценный ресурс, как и люди». «Полностью согласен», — ответил я. Мы сели на задние сиденье большого черного внедорожника с синими мигалками. На дверях машины красовалась лишь надпись «Волгинс». Водитель, бородатый и матерый мужик, взялся за руль, и машина рванула с места. Под капотом должно быть больше трех сотен лошадок. Крутая тачка. Самое то для специальных отрядов. «Мы едем в наш родовой дом». «Так сразу? И вы мне доверяете, несмотря на то, что я устроил Стругацки?» «Вопрос не в доверии, а в силе. Уж не думаешь ли ты, что какой-то пацан с улицы сильнее магов аристократов?» «Нет, не думаю», — ответил я, — «просто, чтобы лишний раз не злить Виктора. На самом деле, кто сильнее, не знаю. Тем более мне еще развиваться и развиваться». «Но ты победил старьевщика. Это в любом случае похвально». В ответ я слегка улыбнулся и кивнул, мол, «Да-да, большой молодец». «Ты же не просто его притон разгромил. Наверняка забрал что-нибудь ценное». «Не без этого», — ответил я. «Имеешь право. Деньги можешь оставить себе. Нас с отцом интересует не они, а информация». Старьевщик вел что-то вроде бух учета. Сильно в бумаге не уникал, но наверняка там очень много интересного. Они у меня в квартире спрятаны, как раз для такого случая. Заедем. Чувствую, что это мой шанс наладить дружественные отношения с Волгинами и получить специальное разрешение на покупку оружия. Да, обязательно, ответил Виктор и даже слегка улыбнулся. Адрес. — Можешь себя не утруждать. Партизанская, двадцать восемь. — Давно вы следите за мной. — Хороший вопрос, — он усмехнулся. — Но меньше знаешь, лучше спишь. — Джоан, я же сказал, партизанская, двадцать восемь. — Есть босс, — ответил мужик и прямо под двойной сплошной развернул внедорожник. — Хорошо, наверное, быть большим боссом. — Хорошо, но лишнего себе не позволяем. Недовольно ответил Виктор. «На самом деле, я хорошего мнения о вашем роде. Чего только стоит бесплатная поликлиника в гетто». «Это идея моего отца». Виктор явно не желал продолжать беседу. Он достал смартфон из кармана и начал слать кому-то СМС. «Мы подъехали к многоэтажке, где я снимал квартиру. Один вышел из внедорожника и направился за документами. Виктор не послал со мной своих людей». «Да и смысла в этом, по большому счету, нет. Думаю, что они понимают мою заинтересованность. Интереснее другое. Как они узнали, что я — это я? То есть тот самый неизвестный герой, который разворошил логово бандитов и спас людей? Что могло меня выдать? Те люди, которых я спас, они прекрасно видели мое лицо, могли его примерно запомнить». Да и сложно забыть пацана, который вытащил тебя из лап бандитов. Допустим, они составили фоторобот и начали меня искать. В городе пятьсот тысяч человек. Попробуй найди нужного пацана. Где же я мог засветиться? Библиотека? Покупка телефона? Так нет, все это было еще до убийства старьевщика. Чем больше я вспоминал свои похождения в городе, тем четче вырисовывались следы. Первое и самое очевидное, что меня могло выдать, это покупки в магазине Гладера. Очевидно, что подростки не заходят в военторги, где можно купить боевое оружие и прочие вещи, нужные мужикам, чья жизнь как-либо связана с военным делом. Получается, что на меня вышли через Гладера или... «А может, меня выдал поход с Френком и Леней в поликлинику Волгиных?» «Все-таки управляющий благотворительной поликлиникой наверняка общается с Волгинами, пусть даже в чисто формальной рабочей обстановке». «Вот что значит беспечность. Медицинская маска меня не спасла, впрочем, особо я на нее и не надеялся. Она должна была спрятать лицо от врагов». Обдумываю произошедшее, понимаю, что так же просто, как это сделали Волгины, меня могли найти и враги. Хоть скаевы, хоть ветровы. Нужно будет обдумать этот момент и в будущем подобных ошибок не совершать. Радует один факт. Враги, в отличие от Волгиных, не пытаются искать, ведь официально я мертв». Когда собрал все документы, решил сделать один важный звонок. «Алло, Маркус?» «Да, Дэвис, я вас слушаю. Все в порядке?» «В полном, но нет времени. Скажите, Волгины и Голем враждовали?» «Нет, полный нейтралитет. Значит, мне действительно ничего не угрожает. По крайней мере, если они узнают, что я последний из Голем, то точно не попытаются прикончить». Вышел из дома и сел во внедорожник. «Виктор, а вы случайно с Гладером не знакомы?» «Быстро ты понял, как мы тебя вычислили». Он в который раз поправил длинную челку. «Гладер — хороший друг нашей большой семьи. Легально купить оружие в городе можно только у него и еще в парочке мест». «Адреса не назовете?» — я ухмыльнулся. «Могу адрес школы назвать» ответил он и снова уткнулся в смартфон. Виктор практически прямо сказал, что нашли меня с помощью Гладера. Получается, он особо от меня ничего и не скрывает, напрашивается вывод, что Волгины склонны мне доверять и настроены на дружественные отношения. Маркус говорил, что они враждуются с Каевыми, а у них есть лаборатория, которая, так скажем, «Сотрудничала со старьевщиком. Выходит, что для Волгиных я оказал большую услугу, ведь им выгодно не только ослабление Скаевых, но и уменьшение преступности в Борске». Собственно, Виктор на это и намекал. Убийство старьевщика и его бандитов может стать фундаментом для будущего крепкого союза между родом Голем и родом Волгиных. Странно говорить о себе, как о целом роде, и все же я последний наследник, а еще аристократ. Нужно привыкать к местной культуре, а саморазвитие во всех его проявлениях должно быть тесно связано с развитием рода. Вскоре мы подъехали к той самой пятиметровой стене, которая отделяла территорию норы от самого города проехали немного рядом с ней и вскоре оказались возле ворот, огромных бетонных ворот с укреплениями из толстых стальных балок. Ворота открылись, и все три внедорожника заехали на территорию Нары. Вокруг разрушенные дома, горы строительного мусора, но и природа свое отвоевала, несмотря на разрушительные силы норы. Местами росли деревья и кусты, я даже видел зверьков, похожих на сусликов и других, побольше ушастых, они напоминали зайцев. Дорога вела точно к норе, а вернее, к нескольким крупным строениям, что находились возле нее. Именно дорога очень контрастировала с окружающим пространством, она была практически в идеальном состоянии. Готов спорить, что ее ремонтируют каждый год, ведь она ведет к норе и родовому дому Волкиных. Интересный, к слову, выбор места для дома. Я привык к тому, что возле норы всегда опасно, и вообще складывается именно такое впечатление. Они взяли и построили около нее несколько больших ангаров и два жилых дома. Наверняка это сделано не случайно. Синяя нора это ведь не какой-то пустяк. У нее индекс опасности 9 из 12, что подразумевает, что из нее появляются кроты. Те самые твари, не похожие на мутантов, что вылезают из норчи, индекс опасности выше пятерки. Как интересно, с насколько сильными монстрами справляются Волгины. Много ли у них магов в роду? Только вопросов, но задать их пока некому. Если спрошу у Виктора, то сложу о себе не то впечатление, какое бы мне хотелось. Хотя кое-что я все же понял. Если синяя нора дает что-то Волгиным, то им выгодно быть рядом. Кроме того, из нее лезут кроты без какого-либо расписания, поэтому им нужно быть всегда рядом, чтобы быстро их ликвидировать. Не знаю, насколько я прав, но вроде бы мои предположения довольно логичные. Ангары и жилые дома выглядели не совсем стандартно. Вокруг них раскинулись высокие бетонные стены с частыми вышками, в которых располагались пулеметные гнезда. Если такая серьезная защита нужна от кротов, то представляю, насколько они опасны». «Машины подъехали к воротам, те открылись, и вот мы уже на территории поместья. Я глазам своим не поверил, по всей площади растет зеленая трава, расставлены различные декоративные украшения, есть беседки с местами для мангалов и много чего еще интересного, что ожидаешь увидеть на даче богачей». «Джон, забирай остальных, можете идти». — сказал Виктор. Бойцы направились к двери в стене, которая вела сразу в один из ангаров. Мы же с Виктором пошли в само поместье. По пути к нему я разглядывал шикарные дорожки из плитки, фонтаны и фруктовые деревья. Это место, если не знать, где находишься, совсем несложно спутать с райским садом. Мы приблизились к поместью, и я увидел трех мужчин — садовники. Один стриг кусты большим секатором, другой поливал газон, еще один занимался тем, что собирал с земли сухие листья и дергал сорняки. Волгины должны быть по-настоящему богаты, чтобы отгрохать такое помещение посреди заброшенных и разрушенных многоэтажек. Одна только расчистка территории обошлась им в кругленькую сумму, уже не говорю про постройку самих ангаров и поместья. Мы вошли в дом у входной двери, нас встретил Дворецкий. «Виктор, пожалуйста!» Он протянул поднос с несколькими охлаждающими напитками на выбор. «Отец уже ждет!» «Хорошо», — ответил он, поправил челку и взял зеленый коктейль. «Добрый день», — сказал я и тоже взял один из напитков. Дворецкий поздоровался, но нос все равно сморщил. Он и не собирался позволять взять мне коктейль, но я оказался быстрее. И почему бы себя не побаловать? Хотя несложно представить, кем меня видит Дворецкий. Для него я какой-то подросток. Но ведь я гость, пусть и молодой, но все равно должен быть встречен так же дружелюбно, как любой взрослый. Будь у меня такой работничек, уже уволил бы». «Гость это гость, и неважно, как он выглядит и какого он возраста». Виктор подошел к лифту и нажал кнопку. Я еще подумал, что совсем эти аристократы разлинились ездить на лифте по трехэтажному поместью. Это же не дом престарелых. Однако стоило в него зайти, как я сразу понял, что дом совсем не так прост, каким кажется. Виктор нажал на минус пятый этаж, и лифт загудел моторами. Он быстро спустил нас и открыл свои серебристо-стальные двери с узорами в виде всяких листьев и завитков. Дорого-богато, как и все в этом прекрасном поместье. Мы прошли по коридору до крайней двери, причем не простой деревянной, а укрепленной стальной со сканером отпечатков пальцев и возможностью ввода пароля. Виктор коснулся датчика, подождал пару секунд, и мы вошли в комнату. О безопасности в этом месте знают не понаслышке. Врагам, да тем же Скайвам будет чертовски сложно выковырить Волгиных из их крепости... «Осмотрелся по сторонам. Всюду столько светильников и люстр. Можно выстраивать различные сценарии света. И еще больше мне понравилось то, что вся декоративная отделка сделана из массива дерева. Есть и золотые элементы. Слишком вычурно, но выглядит богато. Самое то для старшего рода». «Идем, отец, здесь». — сказал Виктор и указал на единственную дверь в комнате, к слову, тоже укрепленную. — Позвольте один нескромный вопрос. Спрашивай, кроты, насколько они опасны, хоть раз проникали в само поместье? — Ха! — усмехнулся Виктор. — Если кроты залезут в поместье, то можно хоронить этот город. — Понял. — Понял. Весьма ясный намек на то, что единственные силы, сдерживающие кротов в этом городе, — Волгины. Виктор постучался в роскошную дверь, затем отсканировал отпечаток пальца, и только после этого она открылась, и мы смогли войти.